Эльмира Шабурова Звездный аметист для единорога Читает Лёля Русская Глава первая Я ошибся. Точнее, я трижды ошибся. Сначала я встал не на ту сторону и проиграл, погубив свой народ. Лишился тела в битве с женщиной. Второй ошибкой было выбрать мир, из которого нет выхода. Я не смог вырваться из этой ловушки. Третьей ошибкой было выбрать тело, лишенное речи и неспособное к обучению. В результате, испытав все спектры боли в попытках вырваться из изолированного мира, я решил впасть в спасительную спячку. Я спал и наблюдал за разными расами, попадавшими, как и я, в этот мир и застревавшими, как я. Мне было скучно. Я иногда погружался в полное бессознательное состояние. Но недавно меня вырвало из тумана забытья сильная вспышка магии. В этот мир пришли два одаренных юных женских тела. У меня появилась надежда. Я даже стал пробуждать свое никчемное тело, пусть оно уже почти умерло. Но к их появлению, возле моей усыпальницы, я должен выбраться из капсулы и заполучить новое тело. В этот раз я буду предельно осмотрительным и сумею вырваться из этой тюрьмы, в которую я вошел сам. Я вернусь туда. Я восстановлю свою честь и раскрою им глаза на то, с кем мы связались. «Жарко!» — прошептала Лилая и вытерла пот со лба. «Не то слово!» — согласилась Лиля и посмотрела на главу каравана. Высокая плечистая женщина, одетая во все белое и с зонтиком в руках, Шла бодро по песчаной дороге между скал. Во второй руке она держала поводья верблюда, и у бедного животного было уставшее выражение морды. А глава каравана шла бодро и улыбалась. Ее ничего не брало. Энергия и бодрость были в ней сконцентрированы в огромных количествах. Лилая и Лилия шли с караваном уже пятый день. и не могли поверить, что во Вселенной могут существовать такие активные и неунывающие люди, как Фатая. Она спасла девушек, неожиданно оказавшихся совсем не там, куда планировали попасть, и не сумевших выбраться из неизвестного им мира. Заплатить Фатае за присоединение к каравану им было нечем. Золото ее не интересовало. Драгоценные камни девушки с собой не брали. А в мире, в который они попали, вместо денег были драгоценные камни. Золото тут не имело особой ценности, и родственницы поняли, что влипли. Но Фатая их порасспрашивала, поузнавала, чему обучены девушки, и когда поняла, что перед ней Мак лекарь и Мак стихийник согласилась взять их в свой караван до обжитых мест а так как они были посреди пустыни и до обжитых мест было очень далеко то девушкам пришлось браться за любую работу лишь бы не чувствовать себя на хлебницами тем более что фатая оказалась очень добродушной и взялась им объяснять в какой мир они попали магии уже пробовали пользоваться С усмешкой спросила она в первый же вечер, как только караван остановился на ночевку. «Да», – печально вздохнув, ответила Лиля, и, вспомнив, какую боль в тот момент испытала, поморщилась. Они убегали. Очень быстро убегали от ворвавшихся в их счастливую жизнь жриц матери-всеродительницы и воинов тишины. Лиля не знала о культе тишины, но более образованная Лила ей быстро объяснила, кто на них напал, и родственницам пришлось бежать. Вокруг все горело и взрывалось. Народ уже эвакуировался в Новый мир, и их наставница, Света Лана, уже отдала приказ отступать к портальной площадке ополченцам, прикрывавшим эвакуацию мирного населения. Девушки решили, что им не по пути с обитателями мира Светланы и, пока их не взяли в кольцо жрицы, решили воспользоваться портальными амулетами. Куда бежать они решили уже давно и просто не спешили покидать столь уютный мир и, главное, обожаемую наставницу. Но раз уж все обернулось эвакуацией, родственницы активировали амулеты и создали устойчивый портал. Но в тот момент, когда они в него шагнули, плазменный заряд попал в контур портала, что-то сильно исказилось, и их выкинуло совсем не туда, куда они хотели. — Ай, вот ведь, ай, горячо! — возмутилась Лилая, упав в раскаленный песок. Лиля говорить не могла, она отплевывалась, так как упала лицом в песок. и теперь на зубах у нее скрипели песчинки. Девушки, подпрыгивая на носочках, добежали до небольшого тенистого участка у одинокой скалы и замерли, рассматривая марево пустыни и бесконечные барханы, сливавшиеся с бледно-желтым небом. — Это явно не канза статошка, растерянно пробормотала Лиля. — Ты о чем? Мы же собирались в урост. «Какой Канзас и кто такой Татошка?» — удивилась Лилая. «Это из сказки фраза», — ответила Лиля. «Потом ее тебе расскажу». Родственницы выросли в разных мирах и еще мало времени провели вместе, поэтому некоторые фразы друг друга не понимали, и им приходилось много объяснять друг дружке. Лилая была истинной принцессой и выросла во дворце. А Лилия, которую долгое время вообще называли мышью за наколдованную ей серую внешность, выросла в небольшом городке технического мира. Название которого девушки так и не смогли найти в общемировом справочнике. Обитатели родного мира Лили называли его «Земля», и это название было очень распространенным. О своем статусе принцессы и о том, что ей сулят корону целой империи, Лилия узнала, встретив Лилаю и ее родственников. Но обе девушки не захотели брать на себя ответственность и становиться соправительницами. Поэтому они сбежали при первом удобном случае при помощи одного странного непознанного по имени Саныч. И вот теперь они стояли в новом мире, палящее жаре и не знали, что делать. Надеюсь, хоть Лана в порядке, прошептала Лилая и поправила прядь платиновых волос. Да наверняка, бодро ответила ей Лиля и собрала в хвост светло-русые волосы стенофах резинкой, которую всегда носила на запястье. Портальный рисунок и пошли отсюда, предложила Лилая. Но «Ну, не варится же тут Улыбнувшись, ответила Лиля и, достав из кармана восковой мелок, взялась наносить на скалу рисунок, при этом ворча, как старушка. Портал получился узким, ровного места очень мало. «Ничего, главное выбраться отсюда. Мне кажется, я уже красная, как рак, а через минут сорок покроюсь румяной корочкой, и меня можно будет подавать к столу», – пошутила Лилая. и, достав из своей сумки платок, повязала его на голову. «Все готово! Я открываю!» Довольная собой произнесла Лиля, потянулась к магической энергии, плескавшейся вокруг в изобилии, и заорала от острой боли в голове. Ей показалось, что в ее мозг врезался бешеный еж с бешеной скоростью, да еще и застрял в голове, и теперь... не может вылезти». Лилая испугалась, увидев, как сестренка вопит от боли и катается по земле. Но та быстро успокоилась и замерла на песке с широко раскрытыми глазами. «Что случилось?» спросила у нее Лилая, опускаясь на колени. «Кажется, магический откат!» прохрипела Лиля и, с трудом сев, посмотрела на рисунок. Он даже... не засветился. Лана рассказывала, что так бывает, но не говорила, насколько это больно. «Дай-ка я попробую», произнесла Лилая, не поднимаясь на ноги. Повернулась к портальному рисунку и чуть не потеряла сознание от пронзившей ее боли. Как только она попыталась активировать портал. «Вот!» Это особенность нашего мира. Магия дает жуткий болевой откат. Чем сильнее заклинание или зелье или артефакт, тем сильнее будет боль. Поэтому тут все только по мелочи магию используют. Усмехнувшись, сказала Фатая и протянула девушкам стебли растения. «Попробуйте, лучшая водяника. Я сама закупаю ее у купцов с запада. Жажду очень хорошо удаляет. И главное, хранится долго. Вот только плохо, что чем дольше хранится, тем кислее становится. К концу пути будет невозможно есть. Только тогда с медом и обычной водой смешивать. А в мир наш попасть легко. Вот выбраться невозможно. Поэтому у нас тут смешение рас и народов. Много религий, много традиций и легенд. — И никто-никто не выбирался из этого мира? — с грустью спросила Лиля. — Думаю, вы уже попробовали выбраться. Ощущения не из приятных. Многие упорствующие сходили с ума или умирали, — ответила Фатая и, вздохнув, добавила. — Я иногда мечтаю о том, что мир раскроется, и я, наконец, отправлюсь, свое самое дорогое путешествие, и пройду десяток миров. — А улететь отсюда можно? — Кто-нибудь пробовал улететь к звездам? — спросила Лилая. — Те, что жили в этом мире до нас и оставили после себя только развалины городов, могли летать к звездам. Их малочисленные потомки живут на островах Лунная Ора. В океане и ни с кем не общаются. Говорят, кто попадает на лунное оро, больше никогда не вернется. Иногда их летающие машины пролетают над пустыней и над океаном, но это все, что мы о них знаем. А больше никто среди обитателей этого мира не летает. Правда, есть одна легенда, что существует способ выбраться из этого мира. Но я в него не очень верю. Обычные аметисты у нас тут на вес жизни. А уж чтоб найти аметист со звездной искрой внутри, да еще и с мой кулак размером. Ха! Да еще раз ха! Сказки все это. Хотя на севере, говорят, и есть один король, что верит в силу звездного аметиста. Лиля и Лилая вцепились в эту легенду всеми своими помыслами. Но Фатая ее толком не знала, а остальные караванщики числом двадцать душ рассказывали ее по-разному, и девушки приуныли. — А вы к мудрецу сходите, что живет в развалинах. Они будут через пару дней, — предложила добрая сумма, возившаяся с Тиболом. Тот был высок, силен и очень красив. А еще он мыслил, как пятилетний ребенок, потому девушкам его было очень жалко. Он выполнял самую тяжелую работу, красиво пел по вечерам, когда караванщики ужинали и отдыхали. Он не боялся хищных птиц и зверей, но жутко обижался и горько плакал, если ему не давали сладостей или не рассказывали сказку на ночь. А еще нужно было следить, чтобы Тибол поел. Умылся и вовремя лёг спать. «А что это за мудрец?» Спросила Лиля и протянула Тибулу маленькую конфетку. Их Фатая давала по вечерам всем, кто был в караване. Но Лиля всегда отдавала свою Тибулу. Говорят, ему уже сто лет. Он живёт в развалинах, потому что пытается разгадать их тайну. Точнее, тайну тех, кто в них когда-то обитал. Он изучает прошлое, чтобы разгадать тайну этого мира. Говорит, что он, этот мир, это, как его, ну это, Тибол, как он называет наш мир? «Аномалия», — ответил довольный Тибол и закрыл глаза. Ему сказали спать, и послушный Тибол закрыл глаза и собрался спать. Но, не открывая глаз, добавил. Старик вредный, он меня всегда выгоняет. Говорит, в развалинах спит зло, и я могу его разбудить. А я тихо хожу и песни там не пою. Я никому спать не мешаю. Спи, ворчун, — улыбнувшись, велела Сума и взъерошила волосы парня. — Сплю, — ответил тот и притих. Лила и Лиля с грустью посмотрели на парня. «Не жалейте его!» – прошептала Сума, видя в глазах девушек сочувствие и грусть. «Он расплачивается за грехи матери и отца. Он проживет таким, и его семья переродится в благополучие. А он после смерти станет добрым духом и будет помогать хорошим людям». Девушки кивнули и молча пошли спать. Они уже столкнулись с несколькими религиями этого мира – и поразились тем, что обитатели этого мира умудрялись сосуществовать мирно между конфессиями. Войны из-за веры в этом мире не вспыхивали уже много столетий. Да и вообще, войны в этом мире башевали только на самом густо заселенном континенте далеко на севере. А «Они красивые!» Я наблюдаю за ними уже несколько дней, и мне нравится их наивность и добродушие. Интересно, где такие рождаются? Вот это что постарше и вроде бы поопытнее, высокая, физически более сильная и умеет высказать свою волю. Глаза ее зеленые, чарующие, нос и губы пропорциональны. только шрам на ключице немного портит тело. Но он со временем исчезнет. Красивая. Та, что помладше, скромнее, нерешительно, но тоже с характером. Сразу видно, что девушек воспитывали по-разному. Старшую учили править, а младшую подавляли, делали ее невидимой. Она хоть и хороша, Светлые волосы, голубые глаза и улыбка нежная. Но она старается, как мышка, проскользнуть, оставшись незамеченной. Но, судя по стараниям ее подруги, а они явно родственницы, рад, что именно они меня освободят. Мое тело уже пробудилось, и я выбрал того, кто станет моим новым телом. Он тоже красив, силен. Загорелая бронзовая кожа. Женщины любят таких. Высокий, молодой, кудрявые черные волосы собраны в косу по традициям его народа. И главное, за ним никого нет. Только старушка с коротким жизненным путем. Она скоро уйдет. Неужели мне, наконец-то, снова везет? И эта ужасная полоса невезения и ошибок закончилась. О, великие изначальные звезды! Да будет так! Звезды подмигивали путникам. Караван шел в прохладе ночи, освещенной почти полной луной. Днем бушевала пыльная буря. Караван прятался от нее под специальными покрывалами, защищая себя и животных. Лилая и Лиля использовали магию, чтобы удержать неожиданно лопнувшее покрывало на месте и впустить под него чистый воздух. При этом девушки испытывали боль, сравнимую с зубной болью, но по всему телу. Два часа мучений, и караван был спасен, а девушки заработали уважение караванщиков. Теперь же караван шел в ночи, стараясь наверстать упущенное время. Их ждали в порту к определенному дню, и Фатая, помешанная на пунктуальности, не собиралась опаздывать. Лиля и Лилая шли, шаркая кожаными тапками, похожими на снегоступы. Идти без них по текучему мелкому песку было очень неудобно. Но при этом не шаркать Непривычной обувкой девушки не могли. Лилия смотрела на звезды и поражалась тому, что никогда не загадывала желание на падающую звезду. А теперь, когда она решила это сделать, звезды отказались падать. «Так нечестно!» — возмутилась девушка, когда шея у нее затекла, а заветная звездочка так и не упала. «Все надеешься загадать желание?» Улыбнувшись, спросила Лилая. «Бесполезно. Тут они, похоже, вообще не падают. Как говорит Тибол, аномалия?» «Интересно, что такого тут должно было произойти, чтобы мир так заклинило и изолировало?» В ответ спросила Лиля. «Завтра спросим у мудреца», ответила Лилая и широко и громко зевнула. в надежде, что ее услышит Фатая и смилостивится над всеми. Та оглянулась, видимо, вспомнила, что девушки днем немало сил потратили на магию и взмахнула сложенным зонтиком, с которым она никогда не расставалась. Караван тут же остановился, место было подходящим. Текущие барханы закончились, Острые скалы, заточенные злыми ветрами, еще не начались, и караванщики стали готовиться к отдыху. Сумма, отвечавшая в караване за еду, взялась разводить миниатюрный костерок, на котором она умудрялась и кашу сварить, и воду вскипятить для местного варианта чая, из засушенной водяники, меда и синего порошка, придававшего чаю вкус, походивший на клубнику. Тибол помогал чем мог погонщикам и пел очередную песню для своих предков. На каждый день пути у него была отдельная песня, и он никогда не повторял уже спетую песню. Сума говорила, что парень знает тысячу песен, а Лилая предположила, что он просто придумывает новую на каждый день пути. Над караваном воспарил аромат скорого ужина. Люди стелили войлочные подстилки возле костра и возносили благодарность своим богам за пережитый день. Кто-то зажигал лампадку в благодарность, кто-то кидал в огонь кусочки своего ужина, а некоторые жертвовали пескам по капле своей крови. Только Фатая, Тибол и Лиля слила и не проводили никаких ритуалов. Фатая верила – что Богу все это не нужно, лишь уважение от тех, кого они создали. Лиля и Лилая, общавшиеся с одним из непознанных, а непознанные многих считали изначальными богами, поэтому девушки знали, что богам их ритуалы не нужны. А Тиболу было все равно. Он богов не встречал, и у него они ничего не просили. Поэтому парень играл в стеклянные шарики. Шарики ему подарила Фатая, и это было самое любимое и большое его сокровище. Он очень их любил и берег. Хороший вечер, прошептала Лила и снова зевнула. Но я спать пошла. Глаза аж слипаются. Лилия кивнула молча и тоже забралась под легкое покрывало. что хорошо спасала от утренней прохлады пустыни. Она снова посмотрела на звезды и невольно улыбнулась. «Снова думаешь о нем?» — шепотом спросила ее Лилая. «Он мне снится», — призналась Лиля, и, оперевшись на локоть, посмотрела на племянницу и, по стечению обстоятельств, дочку того, о ком она говорила. «С тех пор, как мы попали сюда», «Он мне снится. Каждую ночь». «И что вы делаете во сне?» Улыбнувшись, спросила Лилая, тоже приподымаясь на локти. «Да ничего такого», — смутившись, улыбнулась Лиля. «Он рассказывает мне о себе, о своем детстве, и мы идем к какому-то городу. Его там очень ждут. Он сказал, и нас обеих там ждут. Но понимают, что мы слегка задержимся». Странное то место во сне, там много военных, а звезд почти не видно, но есть что-то вроде туманности в ночном небе, сияющей туманности. А еще Серк сказал, что, скорее всего, мы не случайно попали в этот мир. Он опасается, что это дело рук Саныча. Если это так, то я этому старому пройдохе не знаю, что сделаю. «Но намстю, то есть отомщу по-страшному!» — пообещала Лилая. И, спустившись на импровизированную подушку из мешка с какими-то тряпками, она прошептала. «Передавай привет твоему Сергу. «Ты тоже думаешь, что это не просто сон?» — спросила Лилия, укладываясь на жесткую войлочную подстилку. «С твоим сергом и с этим Санычем просто так ничего не случается!» ответила Лилая, снова зевнула и посмотрела на сестренку. — Поэтому на всякий случай спроси его, где это нас ждут и как нам туда попасть. — Хорошо, спрошу, — ответила Лиля и не заметила, как провалилась сон. Во сне Серк шел торопливо, одетый в коричневый дорожный плащ, покрытый пылью, и обутый в тяжелые сапоги с отломленными шпорами. Он выглядел, как какой-нибудь нищий. Но Лиля знала, что под просторным плащом скрыт дорожный кожаный костюм с защитой от магии. На портупее висит меч, похожий на итаган, а с другого бока небольшая дорожная сумка. В руке серг сжимал посох с боевым кристаллом в оголовье. Сам серг похудел за время пути, волосы отросли, и Лиля заплела их в косичку, которую в ее мире называли дракончиком. Темные карие глаза серга всегда загорались искрами радости, когда Лиля появлялась рядом с ним. Его суровое лицо смягчалось, и он замедлял шаг, чтобы Лиле было легче идти рядом с ним. Он брал ее ладони в свою и нежно целовал ее в щеку. Потом обнимал и шептал на ухо нежные слова, что он не успел сказать Лиле, когда они были рядом друг с другом. Он тогда многое не успел сказать, им было не до того. А Лиля даже думать не осмеливалась о том, что он, Серк, обратит на нее внимание, как на девушку, а не только, как на свою ученицу. Он учил ее основам магии, а она смотрела на него с замиранием сердца и иногда, казалось, даже втайне от самой себя позволяла себе мечтать. И вот теперь, после того, что случилось в долине смерти, что расположено в штате Калифорния, в пустыне Махави, Они могли видеться только во сне. И Лиля очень надеялась, что Саныч ее не обманул, и Серк на самом деле не погиб, а лишь поднялся на новую ступень развития и стал высшим. Серк обнял Лилию, снова поцеловал ей руку, и тут она услышала бодрый голос Фатаи: «Просыпайтесь!» Солнце уже позолотило край неба. Пора двигаться в путь, и тогда, к самой жаре, мы дойдем до развалин и пробудем там до следующего дня. Там есть прохладная вода, в досталь тени, и, главное, там есть магия, которая не причиняет боль. — А вы не говорили, что такое есть? — услышала Лиля голос сестры, и он звучал возмущенно. «Так у нас об этом все знают», — ответила, не обидевшись Фатая. «Вот я и забыла об этом. Только той магией пользоваться долго нельзя. С ума сойдешь. Один день, не больше. Те, кто подолгу живут в развалинах, они становятся странными. Сами все увидите. Мудрец вам все покажет, если не помер еще». Стоим все, завтракаем и в путь. Нас ждут великие развалины Абуракана.